Часть вторая: Дневник сновидений. Запись номер 17. Мне приснилось японское дерево в горшке. Оно было словно игрушечным. Неподалеку в прозрачной воде плавала золотая рыбка. Периодически в воду сотрясали какие-то вибрации, и по стеклу стекали большие капли. Это была сколока аквариума. I rybka cudem ostawiała się żywa.